она вздохнула. Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь, а в деревне только из угождения матери сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула. — Ну, я тебя не неволю. — продолжала она. — Ты человек молодой, где тебе быть так усердно к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает, и засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи, у тебя есть мать, она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, Пока не высохли слезы в глазах, И Бог терпит грехам моим, Я ползком дотащусь, Если не хватит сил дойти до церковного порога. Последний вздох отдам, Последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, И небесных и земных благ. Неужели-то он, милосердный отец, презрит молитвой бедной старухи? «Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все, здоровье, жизнь. Пошли слепоту. Тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро». Она не договорила. Слезы закапали у нее из глаз — Александр вскочил с места. «Маменька», — сказал он, — «ну ну, сядь, сядь», — отвечала она, наскоро утирая слезы. «Мне еще много осталось поговорить. Что бишь я хотел сказать, из ума вон. Видишь, нынче какая память у меня, да. Блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит, а в великий пост Боже оборонит». Вот Михаил Михайлович и умным человеком считается, а что в нем, что мясоед, что страстная неделя, все одно жрет. Даже волос дыбом становится. Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом. Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся, да плюнул. Все кланяются ему, и в глаза-то Бог знает, что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого. Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту. — Береги пуще всего здоровье, — продолжала она. — Как заболеешь, чего, Боже, оборони, опасно. Напиши. Я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам. От людей зверского вида удаляйся. Береги деньги, ох, береги на черный день. Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня 2500 рублей в год. 2500 рублей, не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого. Ну и не отказывай себе, в чем можно. Захочется полакомиться, не скупись. Не предавайся вину. Ох, оно первый враг человека. Да, еще. Тут она понизила голос. Берегись, женщин, знаю я их. Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят это то Она с любовью посмотрела на сына. Довольно, маменька. Я бы позавтракал, сказал он почти с досадой. Сейчас, сейчас. Еще одно слово. На мужних жен не зарься», — спешила она досказать. Это великий грех. Не пожелай жены ближнего твоего, сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться, Боже, сохрани, не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками, да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь. Ну тогда можно, только отпиши. «Я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы срок сбыть. Старую девку или дрянь, этого женишка всякому лесно залучить. Ну и, коли ты сам полюбишь, да выдастся хорошая девушка, так того...» Тут она еще тише заговорила. «Сонюшка-то можно и в сторону. Старушка из любви к сыну готова была покривить душой». Что в самом деле Мария Карповна замечтала? Ты, дочки ее, не пара, деревенская девушка, на тебя и не такие польстятся. «Софью?» «Нет, маменька, я ее никогда не забуду», — сказал Александр. «Ну-ну, друг мой, успокойся, ведь я так только». «Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст? Невесты не уйдут». «Коли не забудешь, так и того...» Ну, а она что-то хотела сказать, но не решалась. Потом наклонилась к уху его и тихо спросила, «А будешь ли помнить, мать?» «Вот до чего договорились!» — прервал он. «Велите скорее подавать, что там у вас есть. Яичница, что ли? Забыть вас? Как могли вы подумать? Бог накажет меня?» «Перестань, перестань, Саша!» — заговорила она торопливо. Что ты это накликаешь на свою голову? Нет, нет, что бы ни было, если случится это и грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься, молодая жена заменит тебе и мать, и все. Нет, пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю. Она поцеловала его в лоб и тем... Заключила свои наставления «Да что это не едет никто?» — сказала она «Ни Мария Карповна, ни Антон Иванович, ни священник не идет Уж чай обед не кончилось? Ах, вон кто-то и едет, кажется, Антон Иванович Так и есть, легок на помине Кто не знает Антона Ивановича? Это вечный жит. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих, и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына. У нас на Руси он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков — У него душ двадцать заложенных и перезаложенных. Живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар. Ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня. Но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйство он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю. Но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шароварах и казакине. Теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке. Бог знает, какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами. Но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас. Это так заведено у людей. В сущности Антона Ивановича никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд. Ни свадьба, ни похороны Он на всех званых обедах и встречах На всех домашних советах Без него никто не ни шагу Подумают, может быть, что он очень полезен Что там исполнит какое-нибудь важное поручение Тут даст хороший совет Обработает дельцы. Вовсе нет Ему никто ничего подобного не поручает Он ничего не умеет Ничего не знает Ни в судах хлопотать «Не быть посредником, не примирителем, ровно ничего». «Но зато ему поручают, например, завести мимоездом поклон от такой-то к такому-то». «И он непременно завезет и тут же, кстати, позавтракает». «Уведомить такого-то, что известная дебумага получена, а какая именно, этого ему не говорят». Передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян с наказом Не разлить и не рассыпать, напомнить, когда кто-то именинник Еще Антон Ивановича употребляет в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку Нельзя петрушку послать, говорят, того и гляди переврет Нет, уж пусть лучше Антон Иванович съездит Или неловко послать человека, такой-то и такая-то обидится А вот лучше Антона Ивановича отправить Как бы удивило всех, если бы его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере. А где же Антон Иванович? Спросил бы всякий непременно с изублением. Что с ним? Да почему его нет? И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатам проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли. И если он болен, то и родного не порадует таким участием. Антон Иванович подошел к руке Анны Павловны. «Здравствуйте, матушка Анна Павловна! С обновкой честь имею вас поздравить!» «С какой то Антон Иванович?» — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы. «А мостик-то у ворот? Видно, только что сколотили. Что слышу, не пляшут доски под колесами. Смотрю, Ан, новый!» Он при встречах со знакомыми всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь. Или с постом, или с весной, или с осенью. Если после оттепели мороз наступит, так с морозом. Наступит после мороза оттепель — с оттепелью. На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает. — Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеевич, — сказал он. — Покорно благодарю, Антон Иванович. Детки, здоровы ли у них? — Слава Богу! Я к вам веду благословение Божие. За мной следом идет батюшка. — А слышали ли вы, сударыня, наш-то Семен Архипыч, что такое? С испугом спросила Анна Павловна, «Ведь приказал долго жить. Что вы, когда? Вчера утром. Мне к вечеру уже дали знать. Прискакал парнишка, я и отправился, да всю ночь и не спал. Все в слезах, и утешать-то надо, и распорядиться. Там у всех руки опустились, слезы до да слезы. Я один». «Господи, Господи, Боже мой!» — говорила Анна Павловна, качая головой. «Жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? Он еще на той неделе с вами же поклон прислал!» «Да, матушка! Ну да он давненько прихварывал! Старик старый! Дива, как до сих пор еще не свалился!» «Что за старый? Он годом только постарше моего покойника! Ну, царство ему небесное!» — сказала крестясь Анна Павловна. Жаль бедной Федосьи Петровны. Осталось с деточками на руках. Шутка ли? Пятеро. И все почти девочки. А когда похороны? Завтра. Видно у всякого свое горе, Антон Иванович. Вот я так сына провожаю. «Что делать, Анна Павловна? Все мы человеки. Терпи!» — сказано в Священном Писании. «Уж не погневайтесь, что потревожило вас вместе размыкать горе. Вы нас так любите, как родной. Эх, матушка Анна Павловна, да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот, полон рот. Тут и своя стройка вертится на уме. И вчера еще бился целое утро с подрядчиком. Да все как-то не сходимся». «А как, думаю, не поехать? Что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? Человек не молодой, чай голову растеряет?» «Дай Бог вам здоровья, Антон Иванович, что не забываете нас. И подлинно сама не своя. Такая пустота в голове, ничего не вижу. В горле совсем от слез перегорела. Прошу закусить. Вы и устали, и чай проголодались?» — Покорно благодарюсь. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеевича, да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит. Да вот он и на крыльце. Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили: Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем, и никогда не казаться умнее его. Да и как можно быть умнее мужа? Это грех. Стану прилежно заниматься хозяйством, шить. Рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать. Полнота! и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещания насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес. Прежде всего отслужили молебен. Причем Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку — а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал «Это Агафья никитишне Сели за стол. Кроме Антона Ивановича и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иванович сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Она Павловна все плакала и украдкой утирала слезы. Полного, матушка, а пал, на слезы-то тратить, сказал Антон Иванович с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. Что вы его на убой, что ли, отправляете? Потом, выпив до половины рюмку, подчавкал губами. Что за наливка, какой аромат пошел? Этакой, матушка, у нас, и по губернии-то не найдешь, сказал он с выражением большого удовольствия. Это. — Третья годичная, — проговорила всхлипывая Анна Павловна, — нынче для вас только откупорила. — Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, — начал опять Антон Иванович, — вот некому бить-то вас, бил бы, да бил. — Сами посудите, Антон Иванович, один сын, и тот с глаз долой, умру, некому и похоронить. «А мы-то на что? Что, я вам чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? Того, гляди, замуж бы не вышли. Вот бы поплясал на свадьбе, да полноте плакать-то. Не могу, Антон Иванович, право, не могу. Не знаю сама, откуда слезы берутся». «Этакого молодца в заперти держать, дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, да вот каких чудес наделает, нахватает там чинов, вашими бы устами дамет пить, да что вы мало взяли пирожка, возьмите еще, возьму -с. вот только этот кусок съем». «За ваше здоровье, Александр Федорович, из счастливого пути, да возвращайтесь скорее, да женитесь-ка». — Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули? — Я ничего, я так. — Ах, молодежь, молодежь, Хе -хе. С вами горе не чувствуешь, Антон Иванович, — сказала Анна Павловна. — Так умеете утешить, дай бог вам здоровья, да вы кушайте еще наливочки. — Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощание? Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой узел, третий мешок и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи на сладкую каплю. Люди облепили повозку и всякий совался туда с руками. «Вот так лучше положить чемодан», — говорил один. «А тут бы коробок с провизией». «А куда же они ноги денут?» — отвечал другой. «Лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить». Так тогда Перина будет скатываться, коли чемодан вдоль. Лучше поперек. Что еще? Уклали ли сапоги? Я не знаю, кто укладывал. Я не укладывал. Поди-ка погляди, нет ли там наверху. Да поди ты, а ты что? Мне виж некогда. Вот еще, вот это не забудьте, кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком. Давай сюда. «Суньте и это как-нибудь в чемодан, да ведь забыли!» — говорила другая, приставая на подножку и подавая щеточку и гребенку. «Куда теперь совать?» — сердито закричал на нее дородный лакей. «Пошла ты прочь! Видишь, чемодан под самым низом!» Бары не велела. «Мне что за дело? Хоть брось! Видишь, черти какие!» «Ну, давай, что ли, сюда скорее! Это можно вот тут сбоку в карман положить!» Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший разлуки. А пристежные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами и протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец, настала роковая минута. Помолились еще. — Сядьте, сядьте все, — повелевал Антон Иванович. — Извольте сесть, Александр Федорович, и ты, Евсей, сядь, сядь же, сядь. И сам боком на секунду едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом. Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру. — Прощай. «Прощай, мой друг!» — слышалось среди рыданий. «Увижу ли я тебя?» Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика. На двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил весь в пыли какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру. «Поспелов! Адуев!» — воскликнули они в раз, тиская друг друга в объятиях — «Откуда ты? Как?» И «Из дому нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой». «Друг, друг, истинный друг!» — говорил Адуев со слезами на глазах. «За сто шестьдесят верст прискакать, чтоб сказать прости. О, есть дружба в мире!» «Навек, не правда ли?» — говорил пылко Александр, стискивая руку друга и наскакивая на него. «До гробовой доски!» — отвечал тот, тиская руку еще сильнее и наскакивая на Александра. «Пиши ко мне!» да — «Да-да, и ты пиши!» Анна Павловна не знала, как и обласкать поспелого. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались... Все пошли до рощи пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу. «Саша, милый Саша, Сонечка!» — шептали они, и слова замерли в поцелуе. «Вы забудете меня там!» — сказала она слезливо. «О, как вы меня мало знаете! Я ворочусь, поверьте, и никогда другая!» «Вот возьмите скорей! Это мои волосы и колечко!» Он проворно спрятал и то, и другое в карман. Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Поспеловым. Потом Мария Карповна с дочерью, наконец священник с Антоном Ивановичем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея. — Прощай, Евсей Иванович, прощай, голубчик, не забывай нас! — слышалось со всех сторон. «Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!» «Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный!» — говорила мать, обнимая его. «Вот тебе образок, это мое благословение. Помни веру Евсей, не уйди там, у меня в бусурманы, а не то прокляну, не пьянствуй, не воруй. Служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!» Она закрыла лицо фартуком и отошла. «Прощай!» Матушка лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати. «Простись сестренка — сказала одна баба. «И ты туда же!» — говорил Евсей, целую ее. «Ну, прощай, прощай! Пожла теперь босоногая в избу!» Отдельно от всех последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело. «Прощайте, Аграфена Ивановна!» сказал протяжно, возвысив голос и всей, и протянул к ней руки. Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие, только лицо ее искривилось. «На вот тебе», — сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. «То-то, чай там с петербургскими-то загуляешь», — прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде... Выразилась вся тоска ее и вся ревность. «Я загуляю, я!» — начал Евсей. «Да разрази меня на этом месте, Господь! Лопни мои глаза, чтоб мне сквозь землю провалиться, клея там что-нибудь и эдакое... «Ладно, ладно!» Недоверчиво бормотала Аграфена. «А сам-то...» «Ах, чуть не забыл!» Сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. Нате, Аграфена Ивановна, вам на память, ведь вам здесь негде взять. Она протянула руку. Подари мне, Евсей Иванович, закричал из толпы прошка. Тебе да лучше сожгу, чем тебе подарю. И он спрятал карты в карман. Да мне-то дай, дурачина, сказала Аграфена. Нет. Аграфена Ивановна, что хотите, делайте, а не отдам. Вы с ним станете играть. Прощайте. Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах. Проклятый! — говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы. Урощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иванович потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны. Чем-то, оказалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула. «Подтяни под прогу!» — Укоренной-то, — сказал ямщику. — Видишь, сиделка-то на боку. Ямщик посмотрел на сиделку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею. — Ну, пора. Бог с вами, — говорил Антон Иванович. — Полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя. — А вы садитесь, Александр Федорович. Вам надо засветло добраться до Шишкова. «Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества, ну, с Богом, трогай лошадей, да смотри там, косогором-то легче поезжай», — прибавил он, обращаясь к ямщику. Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию. «Смотри же, Евсей, помни, будешь хорошо служить женю на аграфене. А не то...» — она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Емщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил. Он прижал шапку, поправился на месте и поднял возжи. Лошади тронулись сначала Легкой рысью, он хлестнул Престижных разом одну за другой, Они скакнули, вытянулись И тройка ринулась По дороге в лес. Толпа провожавших Осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижно, Пока повозка не скрылась Совсем из глаз. Антон Иванович опомнился Первый. «Ну, теперь По домам», — сказал он. Александр Смотрел, пока можно было из повозки, назад. Потом упал на подушки лицом вниз. «Не оставьте вы меня горемычную, Антон Иванович», — сказала Анна Павловна. «Отобедайте здесь». «Хорошо, матушка, я готов. Пожалуй, и от ужинаю. «Да вы бы уж и ночевали». «Как же, завтра похороны». «Ах, да, ну я вас не неволю». Кланяйтесь, Федосье Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью, и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе, сына проводил. Скажу, скажу, не забуду. Голубчик ты мой, Сашенька, шептала она, оглядываясь, и нет уж его, скрылся из глаз. Адуева просидела целый день, молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил и обедал и ужинал Антон Иванович. — Где-то он теперь, мой голубчик, — скажет только она иногда. — Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру, еще не в Неплюеве, а подъезжает. Там чай будет пить, — отвечал Антон Иванович. — Нет, он в это время никогда не пьет. Итак, Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он по расчетам ее должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марией Карповной. А он? С ним мы встретимся в Петербурге.